птицы против птерозавров. Победа чадолюбия. Какими бы ни были причины возникновения головных украшений у птерозавров и стали ли бы они для некоторых из них парусами, птерозавры всё-таки проиграли птицам. Впрочем, их конечное поражение в борьбе за небо было связано не только с неудобством устройства крыльев. Почти те же сложности сегодня не мешают благоденствовать рукокрылым пусть они и занимают очень специфические ниши. Скорее всего, губительной для них оказалась, как в конечном счете и для динозавров, стратегия «больше размер, больше потомков». В меловом периоде птерозавры, как я говорил, в массе своей, хотя мы и помним об одном исключении, превращаются в гигантов. Кецалькоатль, летающая громадина размером с жирафа. Дети такого монстра, если он продолжал откладывать яйца, должны были быть неизмеримо меньше родителя либо же птерозавры должны были отказаться от кладки яиц и перейти к полноценному живорождению то есть создать какой-то аналог плаценты что позволило бы производить на свет достаточно крупных детёнышей но примеров подобного у архозавров мы не находим позже я скажу почему Данные о том, каким было родительское поведение птерозавров и было ли оно вообще различным. Может быть, они действительно ограничивались почти исключительно высиживанием яиц. Если попробовать проследить историю, то архаичные и переходные между ранними длиннохвостыми птерозаврами и птеродактелями дервенаптерусы, скорее всего, подобно большинству современных лепидозавров и черепахам, зарывали своё потомство в песочек а воноф я говорюсь. Как в большинстве эволюционных случаев, нельзя сказать, что вот были примитивные длиннохвостые триасовые и юрские виды птерозавров, ранее всех считали рамфоринхоидами, но вообще они гораздо разнообразнее. Онасследовали им более совершенные птеродактили. Скорее, видимо, следует говорить о птеродактилизации, появлении птеродактилевых черт в разных группах примитивных птерозавров повышенной востатости в ходе их эволюции. Но Дарвинаптерусы действительно находятся где-то между теми и другими. Итак, дарвинаптерусы откладывали небольшие в сравнении с размерами тела кожистые яйца. Для насиживания они не слишком подходят. Размер яиц не останавливает чадолюбивых питонов согревающих потомство собственным телом. Есть и другие варианты, как решить проблему с обогревом. Камоцкие вараны, скажем, откладывают яйца в гнёзда, кучи мусора, собранные с орными курами. Но петоны имеют всё-таки очень специфическое строение, позволяющее им деликатно распределять массу тела, а стратегия камоцких варанов тот же песочек, лишь немного модернизированный. При исчезновении сорных кур они будут просто закапывать яйца, как и любой нормальный лепидозавр. У более поздних и развитых в сравнении с Дарвиноптерусами птеродактилей известен, по крайней мере, один род Птеродаустро, яйца которого были так или иначе покрыты тонкой известковой скорлупой. Скорлупатия ритически делала высиживание более возможным. Хотя относительные размеры принципиально важны, но я же уже приводил пример поздних пернатых динозавров. Несмотря на колоссальную разницу размеров и большую тяжесть взрослых экземпляров, умудрявшихся насиживать или как минимум как-то оберегать свои яйца. И если яйца приходилось не обогревать, а в первую очередь создавать для них тень, то здесь крылья птерозавров были ничуть не хуже протакрыльев монерапторов. Наличие выраженного полового диморфизма, как я говорил ранее, предполагает, что кто-то из родителей должен был вносить более существенный вклад в заботу о потомстве. И всё-таки очень сложно сказать, что это был за вклад. Ограничивался ли он созданием надёжного убежища или продвигался далее? Проявляли ли родители или один из родителей заботу о проклюнувшихся птенцах или покидали их сразу после появления на свет? Измело известно одно очень обширное захоронение. Сейчас будет страшное слово Я даже не знаю, как правильно его передать русскими буквами, но оцените сочетание гласных. Захоронение целой колонии Каюаяра Добруские. Представитель, что характерно, топиерит, и его исследование также не даёт чёткого ответа, как же именно строились взаимоотношения птерозавров с потомством. С одной стороны, в захоронении присутствуют особи птерозавров на разные стадии развития с другой, именно взрослых-то мы здесь практически и не видим. Есть однозначно всего несколько костей на сотню детёнышей и подростков. Эти несколько костей тоже нельзя списывать со щитов, но всё же это очень-очень мало. Такое ощущение, что взрослые оставили здесь детёнышей существовать и расти вполне самостоятельно. Причём маловероятно, что взрослые, испуганные происходящим, внезапно покинули этот детско-отроческий сад в момент надвигающейся катастрофы. Во всяком случае, детёныши шептиразавров, и в том числе топиярит и уж точно цаюаджар, надеюсь, я правильно передаю их названия по-русски, были отлично приспособлены к тому, чтобы летать и смогли бы последовать в такой ситуации за родителями. Каюаяра Добровский Не единственный птерозавр, для которого известна целая захороненная колония, но его пример кажется особенно показательным. Показательно, что именно в меловой период, когда в небе парит птеродавстро, появляются и динозавры с явно выраженным родительским поведением, например, авирапторы и псетокозавры. Важно однако, что даже при выраженной родительской заботе Пситоказавры не занимались выкармливанием потомства. Зубы у юных пситоказавриков уже основательно повреждены. Пропитание они добывают самостоятельно. Даже способ локомоции у пситоказавров, повторяю, изменяется в зависимости от возраста. Это объясняется, скорее всего, избеганием конкуренции со взрослыми животными, а это явно указывает на низкий уровень заботы. В мелоуже появляется и подавляющее большинство сегодня известных покрытых перьем динозавров, от велоцирапторов до оперённых тираннозаврит, что намекает на изменение климата в сторону большей прохладности. Кроме того, интенсификация родительской заботы может говорить и о том, что увеличивается давление на динозавров, точнее на динозавровую молодь со стороны млекопитающих как бы то ни было, хотя наиболее вероятно, что попытки интенсифицировать заботу о потомстве в силу или всё большей конкуренции с птицами и нарастающей угрозы со стороны мелкой коты с австроенной молокоподачей или более прохладного климата или того и другого вместе, птерозаврами предпринимались. Птерозавры-гиганты, видимо, производили на свет мелких детёнашей. Это-то и сделало для них, как и для крупных динозавров, окончательно невозможной интенсивную заботу об отпрысках, которые оставались беззащитными. Для птерогигантов интенсивная забота была, видимо, более проблематична, чем для динозавров вообще. На земле они были заметны и уязвимы, гораздо уязвимее птиц, поскольку опирались, передвигаясь по земле и на передние, ставшие крыльями конечности. Чем дольше они пребывали на земле, тем большему подвергались риску. Места, где эти гиганты могли бы откладывать яйца, оставаясь в сравнительной безопасности, то есть места, достаточно изолированные от хищников, были, видимо, немногочисленны. Это могли быть огороженные скалистыми берегами пляжи и отступление в позднем милу морей в том числе лишало их привычных мест размножения. Так же, как конечности птерогигантов были с трудом приспосабливаемы для плавания, так и с трудом они приспосабливались для рытья. Передние конечности были крыльями, а задние связаны с передними. В общем, это еще более уменьшало варианты того, где же можно разместить потомство до его проклевывания. Птерозаврам подходили, вероятно, только, ну, очень мягкие почвы, в которых раскопки шли особенно легко так как птерозавры не происходили в отличие от птиц от существ, использовавших конечности для манипуляций с предметами, у них не выработалось, вероятно, в ходе эволюции, навыков по этой самой манипуляции и никаких приспособлений. Строить гнёзда, как это делают птицы, они, скорее всего, не умели. Наконец, я только что говорил, но ещё раз повторю. Новорождённые птерозавры были намного лучше подготовлены к жизни, чем птенцы нынешних птиц, и уже с первых дней могли заботиться о себе. В том числе пренебрежение к нуждам потомков привело со временем к исчезновению птерозавров, как и к вымиранию нептичьих динозавров. Почему однако птерозавры стали гигантами? Я забегаю сильно вперёд, но как я уже сказал, Нам примерно понятно, что толкало динозавров к использованию стратегии больше размер, больше потомков. Заметную роль в этом сыграла конкуренция за пищевые ресурсы, как среди хищников, так и среди травоядных, и, собственно, давление бипедальных хищников. С птерозаврами на первый взгляд всё обстояло иначе. Чем крупнее они становились, тем ограничение должна была остановиться их кормовая база просто по стольку, поскольку гиганты становились всё менее манёвренными. Для крупных птерозавров основной стратегией стала, видимо, рыбоядность. Однако, полагаю, между эволюцией динозавров и птерозавров больше общего, чем кажется. Уже рамфоринг был преимущественно рыбояден, но это не означает, что дальнейшая эволюция птерозавров не связана с освоением новых способов питания. Первоначально переход к новым типам кормов, скорее всего, помог избавиться от слишком сильной конкуренции иптерозаврам, в том числе от конкуренции со стороны птиц. В отличие от птиц с легко модернизируемыми ногами, малыми размерами и так далее, для птерозавров освоение зерноядности было делом сложным. А говорюсь, зерноядности, но не вообще растительноядности. Однако как-то увеличить разнообразие своего питания они смогли. Вспомним хотя бы фильтраторов птеродаустро, но речь даже не о них. В меловом периоде птерозавры меняются. Тут есть сложность в понимании того, с чем именно связаны изменения. Конечно, если эти изменения затрагивают челюсти и пасть животного, то кажется, что это должно быть связано с изменением питания. Но не всегда так. В меловом периоде появится и широко распространятся терозавры, оснащённые по птичьей беззубыми клювами. Таким беззубым гигантом был и упомянутый уже кетсалькоатль, как и все аждархиды, представители группы, к которой он принадлежал. Вообще, долгое время считалось, что к середине-концу мелоа зубастые птерозавры исчезают полностью и окончательно. И хотя теперь понятно, что они всё-таки сохранились, в тиразавры оставались редчайшими исключениями. Обзаводятся клювами и многие меловые динозавры. Некоторые из них, хотя это скорее исключение, чем правило, также почти полностью или полностью избавляются от зубов. Например, авираптор. Зубы при наличии хорошего клюва были порой просто излишни. Клёв был более универсальным инструментом, обеспечивающим доступ к новым разнообразным ресурсам, недоступным динозаврам с их в целом довольно однообразными зубами. Научно это называется слабо выраженной гетеродонтией. Некоторые динозавры даже меняли наполнение своей пасти с возрастом. Начинали жизнь они с полным ртом зубов, а в зрелые годы вступали уже солидно без зубами. Так протекала жизнь лимозавров, которые, впрочем, жили не в меловой, а всё-таки ещё в юрский период, правда, в его конце, то есть уже на подступах к мелу. Сегодня есть только одно существо, по мере взросления меняющее не очень развитые зубы на очень специфический клюв. Утканос, клюв которого на самом деле кожистый и очень чувствительный. Впрочем, в большинстве случаев клювы динозавров отлично сочетались с зубами. У цератопсов, например, дела обстояли именно так. Исчезновение птерозавричьих зубов могло быть вызвано ещё двумя специфическими причинами. Для птерозавров, в первую очередь, птерозавров аждархидов с их длинными шеями, неимоверными многоэтажными размерами и огромными клювами, зубы оказались в прямом смысле слишком тяжелой ношей, смещавшей центр тяжести вперед и мешавшей полету. Для облегчения веса избавляются от зубов возможные птицы. Позже некоторые из них были вынуждены вновь отрастить псевдозубы – зубовидное образование на клювах. К ложнозубым птицам относятся одни из наиболее крупных летунов кайнозоя – пелогарнитиды. Да и сегодня, если вы присмотритесь, например, к калибре или к гусям, то обнаружите у них вполне зубастые пасти. При этом зубы эти развились совершенно независимо от зубов пилогарнитит. Скорее всего, клювы, а вернее вся система клюв челюсти шеи, у птерозавров были менее совершенны, чем у птиц. Создать что-то равноценное птичьему инструментарию у птерозавров, скорее всего, не получилось. Раньше я подробнейшим образом остановился на выростах, рогах, парусах, образовавшихся на головах у некоторых птерозавров. Наличие таких украшений делало голову и шею малопригодными для точных и тонких манипуляций. Речь идёт лишь о некоторых птерозаврах и не о самых поздних модификаций. Но то, что такие украшения смогли развиться, говорит, что без сложного устройства манипулятора они вполне могли обойтись и обходились. Разумеется, и у современных птиц на головах тоже появляются интересные украшения и девайсы, но ничего столь грандиозного, как рога парус никтозавров или гребень топиар, у них не появилось. И, вероятно, именно потому, что им всё-таки требовалось сохранять достаточно свободно двигающуюся голову и шею. Я уже говорил, что развитие подвижной шеи и клюва птиц было компенсацией утраты возможности использовать для манипуляций передние конечности, превращающиеся в крылья. Собственно, я очень близко пересказывал мнение биолога Архата Абжанова, хотя и указывал, что не во всём с ним согласен. Абранав говорит, что у птиц не только скелет в целом, но и главным образом череп существенно отличается от черепов прочих архозавров. В первую очередь он связывает это с педоморфизмом, то есть с сохранением детских черт у первых птиц, которые выглядели как птенцы взрослого полноценного динозавра. Я говорила, что освоение жизни на ветвях потребовало уменьшения в размерах и развития неотении. Но на самом деле неотения начала развиваться ещё раньше. Уже первые взрослые птицы, оснащённые огромными хвостами и зубастыми мордами, выглядели почти как новорождённые динозавры. Вернусь к аргументам Абжанова. У других архозавров, не птиц, клюв, часть морды У птиц же он подвижен по отношению к остальному черепу, что позволяет проводить им различные, иногда очень тонкие манипуляции, вроде постройки сверхсложных гнезд уткачиковых. Вот уж что птерозаврам точно было не по зубам, точнее, не по клювам. Подвижность клюва дополняется подвижностью шеи, окончательно превращающей голову птицы в универсальный инструмент-рукозаменитель. Клёв у птиц развился, конечно, намного позднее того момента, когда они освоили машущий полёт. Однако переход к машущему полёту не означает автоматически полной утраты возможности использования крыла для манипулирования. И сегодня, например, у птенцов гуацинов, не только у них, но это наиболее яркий пример, который у многих на слуху, сохраняются как кистистые пальцы непригодные, разумеется, для удержания предметов, но вполне удобные для лазания. Ну и как я старался показать на примере велоцирапторов, эксперименты по поиску какой-то замены передним хваталкам не идут по единственному маршруту и не ограничиваются только изменением черепа и шеи. Тот факт, что между развитием крыльев, переходом к машущему полёту и появлением клюва проходит какое-то время, не означает, что эти эволюционные изменения не были никак взаимосвязаны. Наоборот, раз они происходят с одними и теми же животными, видимо, какая-то связь тут есть. Ктерозаврам, полагаю, было сложно тягаться с птичьими клювами. Их клюв, как и клювы других архозавров, был частью морды и не приспособлен для тонких манипуляций. С конечностями, как таковыми, дело у них было ещё хуже. Ресурсы были ограничены. Переходу к растительному питанию препятствовали слишком большие энергопотери и необходимость поддерживать достаточную лёгкость для полёта. Растительность мезозоя крайне малопитательна. И сегодня среди крыланов и вообще рукокрылых есть много фруктоядных, нектароядных, но листоядных форм нет. Среди птерозавров возможно растительноядные были топияры. Но это скорее исключение, и что опять же показательно, живут они уже в меловой период, когда по земле победно шествуют и повсеместно появляются относительно хорошо перевариваемые цветковые растения и их сочные плоды. Дело однако не в том, как сложно было со освоением вегетарианской диеты. Почти единственным ресурсом, на который могли рассчитывать птерозавры, оставаясь в малых размерах, были насекомые. Да из-за тех приходилось конкурировать не только друг с другом, но и с все быстрее эволюционирующими, легко меняющими экологические ниши птицами, первые из которых, напомню, появились уже в июрском периоде, и с исконно насекомоядными млекопитающими, которые также хорошо и умело эволюционировали. Увеличение в размерах было выходом из ситуации мощной конкуренции. В крупном размерном классе меньше конкуренция птиц, остающихся небольшими из-за более развитой заботы о потомстве, но выходом это было только для взрослых особей. Молодым же птерозаврам по-прежнему приходилось конкурировать с птицами. И, конечно, увеличение в размерах для избегания конкуренции не объясняет того, почему они стали настолько исключительно большими. Среди птиц не только мезозоя, но и кайнозоя Почти нет, хотя бы приближающихся размером к крупнейших меловых птерозавров. Возможно, как и в случае с диногигантами, дополнительной причиной была всё та же стратегия производства многочисленных потомков. Более крупное животное имеет шанс дольше прожить, пережить больше сезонов размножения и оставить больше потомков. Кроме того, если и не говорить о длительности жизни, банальнейшим образом Чем больше существо, тем больше яиц оно сможет отложить, потратив на это меньше ресурсов. Увеличение количества детёнышей, размеров и отказ от интенсивной родительской заботы шли у птерозавров рука об руку. Вернее, крыло об крыло. И вот тут полный отказ от зубастости также оказывался очень, кстати. Как показало исследование 2019 года, Развитие зубов у эмбрионов значительно замедляет их развитие. И птерозавры, и птицы были заинтересованы в том, чтобы сократить период пребывания отпрыска в яйце, когда он наиболее уязвим. Хочется предположить, что связано это с появлением специализирующихся на добывании яиц хищников, ведь в юрский период все как-то справлялись без ускорения развития детенышей. Но... Может быть, виновны в этом и какие-то иные факторы. Например, климатические изменения. В любом случае, если существо стремится производить множество потомков, то быстро появляющийся на свет детёныш будет очень, кстати. Впрочем, и с питанием тоже не всё так просто. Клюв не был единственной компенсации после превращения передних хватательных конечностей в крылья. У пернатых задние лапы не только легко изменялись, но и, как я говорил, имели палец, противопоставляющийся остальным. Изначально возникшее для того, чтобы удержаться на тонких ветвях, приспособление в дальнейшем позволило им атаковать на лету, удерживать и разрывать добычу. Задние конечности птерозавров не имели такого замечательного приспособления. Хватать что-то они могли только собственной пастью, что ограничивало и манёвренность, и размер объекта, на который они могли вести охоту. С пастью, а главным образом с шеей, у первых птерозавров было тоже не очень хорошо. Их малоподвижные, снабжённые рёбрами шеи и сравнительно короткие морды не были созданы для того, чтобы хватать и удерживать крупную добычу или выуживать ее из труднодоступных мест. Постепенно шея становилась подвижнее. Это открывало для птерозавров перспективы освоения новых кормовых ресурсов. Далее все логично. Чем крупнее птерозавр, тем он защищен не от хищников, и тем крупнее добыча, на которую он может покуситься. А значит, больше желания других птерозавров также стать крупнее. В общем, в конце этого эволюционного маршрута птерозавров ждало все же вымирания из-за пренебрежения нуждами детенышей. У птеродактилей изменения шеи и головы быстро привели и к другим перестройкам организма. Так им пришлось избавиться от слишком длинного хвоста. В сочетании с огромной головой и шеей он делал их неспособными к маневрированию. Показательно, что мелкие примитивные птерозавры анурогнаты, охотившиеся, видимо, в густых зарослях и вынужденные постоянно лавировать между ветвями деревьев, укоротили этот характерный для других их собратьев девайс по максимуму. Впрочем, анурогнаты могли редуцировать его и для экономии тепла. Они были невелики и, скорее всего, вели ночной образ жизни, как современные рукокрылые разве что не были способны к холокации. Что же до птеродактилей, помимо манёвренности, охотились на более крупную дичь или рыбу, они больше времени проводили на земле, где эту дичь разделывали или на побережьях. Значит, должны были чаще стартовать не с деревьев, а с земли. При наземном старте большой хвост тоже только мешал, да и просто препятствовал активному передвижению по земле. Ну об этом я уже говорил. Переход к старту с Земли и к более длительному времяпровождению на Земле мог быть связан ещё вот с чем. Возникновение и победное шествие птеродактилей по планете приходится на поздний юрский и ранний меловой период. Это время, когда распространяются сначала формы предшествующие настоящим цветковым, а затем и сами настоящие цветковые и появляются насекомые-опылители, и нижний ярус леса начинает всё активнее заселяться существами малых размеров. О причинах и взаимосвязи этих явлений скажу отдельно. Переход в таких условиях к более активной жизни у поверхности земли давал некоторые преимущества. И всё же, несмотря на все приспособления, борьбу с птицами птерозавры окончательно проиграли именно благодаря распространению цветковых растений. Первые прототипы которых могли изменить их эволюцию. Нового пищевого ресурса, новых мелких травоядных и специализированovшихся на ловле этих небольших существ хищных млекопитающих. Победе птиц помогли, как уже было сказано, млекопитающие. Это как раз благодаря им в их рядах появились специализирующиеся на мелкой добыче хищники, главным же образом люкопитающие создали для этих хищников кормовую базу. В небе разворачивалась отчасти та же коллизия, что и на земле, где мелкие и более чудалюбивые млекопитающие со временем вытеснили крупных и не особенно заботливых динозавров. В этом им помогли привходящие геологические обстоятельства, но я уже немного опережаю события. Когда ведется гонка роста с сопутствующим конвейерно-массовым производством потомков, то чем раньше существо начинает размножаться, тем это может быть для него выгоднее. К тому же это отличная страховка на случай, если до искомой крупнокалиберности животное не дорастет таки. И у нас есть отличное подтверждение тому, что птица происходит от таких вот конверно производимых существ. Даже в раннем Милу птицы, минимум одна птица, Конфуциорнис, начинали размножаться ещё будучи подростками, то есть не достигнув размеров взрослой особи. Это подталкивает к мысли о том, что родительская забота у них была ещё слабо развита в сравнении с птицами современной конструкции, и птенец рано оставался предоставлен самому себе. У птиц родительское поведение, однако, постепенно усиливалось, поскольку они адаптировались к малым размерам и отказались от гонок роста. Птицы были более заботливы, чем их конкуренты. Сохранение детских черт само по себе может быть показательно. Повторяю, неотиния может быть связана с более интенсивной заботой о потомстве. Как раз конфуциор Ниса Обжанов упоминает как яркий пример педоморфизма. Скорее всего, развитие неотинических черт предшествовало, как и в эволюции человека, развитию более интенсивных видов заботы. И только потом, уже оказавшись достаточно успешными родителями, птицы отказываются от размножения на ранних стадиях развития. С одной стороны, забота об одном, но всё ещё выглядящем по-детски детёныше усиливается. С другой, этот всё ещё находящийся на ежедневнии детёныш тоже не спешит с размножением. Педоморфы вытесняют педофилов. Кажется, этот каламбур принадлежит Евгении Тимоновой. Сохранение детских черт имело особое эволюционное значение для приспособления к полёту. Сравнительно большой детский мозг необходим для лучшей ориентации в пространстве во время полёта, а большие детские глаза не тонут в оперении. То и другое лучше помогает наводиться на цель, будь то ветка, на которую существа хочет приветвиться или добыча. То есть уже развитие неотении делало птиц лучше адаптированными к полету вкупе с усилением родительской заботы. Возможно, птерозавры предпринимают попытку создать свое неотеническое существо, а нурагнаты с их лягушачьими огромными ртами и сравнительно крупными головами могли быть попыткой ювенилизации взрослых особей. Показателен и их крайне малый размер хотя, скорее всего, перед нами просто попытка создания ночного насекомоядного. Попытка эта, если и состоялась, была неудачной. Вымирание это подтверждает. Несмотря на то, что в конечном счёте интенсификация заботы позволяет педоморфам восторжествовать над педофилами, именно условная педофилия, вернее, склонность предков птиц к сексу в ну очень раннем возрасте, и могла на первых порах быть сильным толчком к сохранению ювенильных черт. Хотя, как я говорил, птицеподобные формы могли появляться у далёких друг от друга архазавров, из которых в конце концов сохранилось лишь одно направление. Неоднократно упоминавшийся Архат Абжанов говорит, что в начале эволюции птиц происходит сильное уменьшение. Они превращаются из животных где-то в центр нервесом в животных размером с голубя, максимум в сутку. Как это могло происходить? До более крупных размеров предки птиц, видимо, просто перестали доживать. Выживали те, кто оставлял потомство на очень ранних стадиях развития. И поскольку они были невелики, то и детеныши их не отличались величиной. В следующем поколении они также оставляют потомков, не успев дожить до взрослого большого размера и так далее. Однако, почему они не доживали до более зрелых лет, не могу сказать точно. Но возможно, именно потому, что были слишком заботливые. А слишком заботливые и тратили избыточное количество ресурсов на своих первых детёнышей. Но почему они так ради них старались? Возможно, именно потому, что те выглядели как требующие сверхопеки никогда не вырастающие птенцы. То есть перед нами автокаталитический процесс, в результате которого окончательно торжествует ювенилизация. Что-то подобное, как я пытаюсь здесь показать, происходило и на эволюционной линии, ведущей к мулекопитающим. Впрочем, всё не так однозначно. Была ли это действительно неатиния? Возможно, речь идёт Просто о более архаичном строении и Курочкин был прав, утверждая, что предки современных птиц вовсе не были динозаврами. Странное заявление, но давайте представим, что это так. В строении детенышей часто сохраняются черты, характерные для предковых видов. Это уже упоминавшееся здесь явление называют детским атовизмом. Для современных белух характерен белый цвет, Но их детёныши сохраняют архаичный серый окрас, такой же, как у их предков, живших вдали от льдов. Детёныши львов сохраняют пятнистый окрас, повторяющий расцветку их предкового вида. Может быть, детские черты, не детские, а просто архаичные, сохранившиеся у птиц ещё со времён, когда их пращуры не отделились от предков динозавров. Мне это кажется сомнительным, хотя бы потому, что родительское поведение стимулируется именно развитием неотении, а не сохранением архаичных черт как таковых. Чадолюбивость пернатых, пускай и косвенным образом, свидетельствует, что специфическое строение их черепа не просто архаический признак, а результат педаморфных изменений. Хотя да, появление архаичных черт у существ на более поздних стадиях эволюции встречается. И, например, у мелавых насекомых, эволюционирующих практически параллельно с птицами, приспосабливающихся к меняющейся флоре, внезапно появляются черты, характерные для их предков ещё из палеозоя. Есть вероятность, что дело не только во внезапной радиации групп, чудом сохранившихся со времён палеозоя. Кожестокрылые птерозавры стали гигантами, Но почему ничего подобного не происходит с современными рукакрылами, оттеснёнными птицами на обочину жизни, в мрак ночи и холод пещер? Это выглядит как попытка сравнения красного с тёплым. Но давайте попробуем порассуждать. Во-первых, сами рукакрылы являются не менее, а скорее даже более заботливыми родителями, чем птицы. И стратегия больше размер больше потомков для них мало реалистична. Во-вторых, рука-крылые совершенно особым образом решают проблему, как избежать нападений хищников, пока находятся в состоянии покоя, и заодно проблему старта. Для животного, освоившего машущий полёт, она тоже немаловажна. Птицы с их свободными задними конечностями отталкиваются от субстрата ими Птерозавры, видимо, отталкивались всеми четырьмя конечностями, хотя мы не знаем в точности, как именно это происходило. Рогакрылые нашли своё решение вопроса свободное падение. Они отцепляются от субстрата и падают. Но главное, после окончания полёта возвращаются в то же подвешенное состояние. Они защищены от наземных хищников тем, что им просто не надо спускаться на землю вообще. Нет, некоторые опускаются таки, но только там и тогда, где и когда это безопасно. Например, в Новой Зеландии. Птерозавры вынуждены были проводить какое-то время на Земле, а детеныши их могли вылупиться вообще только и исключительно там. То есть их невозможно было обезопасить от хищников. Конечно, возвращение в стартовую позицию приводит к необходимости проделывать некоторые кульбиты, прежде чем подвесить себя головой вниз. И такие перевороты могут привести к перепадам кровяного давления. Пока существо невелико, эти перепады будут незначительны, но по мере того, как оно будет увеличиваться, эти перепады также будут становиться всё сильнее. Не скажу, что избавление от таких перепадов нерешаемая задача, Но, думаю, сегодня в том числе и сложности с регуляцией кровяного давления останавливают эволюцию рукокрылых в направлении увеличения размеров. Да и крепиться к субстрату по мере увеличения становится труднее. Чем больше размер, тем толще ветви нужны. В общем, ничего удивительного в том, что при кажущемся сходстве конструкций одно животное становится очень большим, а другое совершенно не нуждается в увеличении размеров. Но вернёмся собственно к птицам. Длинные передние конечности, их будущие крылья также могли быть признаком не оттении. У взрослых динозавров-тероподов передние конечности, как правило, были сильно укорочены, за немногими уже птицеподобными исключениями. Однако с короткими лапами чрезвычайно сложно забираться на деревья и карабкаться по каким-то поверхностям. Сегодня вараны острова Комодо проводят своё детство, спасаясь на деревьях от массивных взрослых сородичей, которые не прочь перекусить детёнышем. Возможно, предки птиц, ещё будучи детёнышами, также спасались на деревьях от крупных хищников. Но так как для лазания им нужны были длинные конечности, то пока они скрывались на деревьях, и передние конечности у них были длинными, По мере же взросления и переходов к наземной жизни они укорачивались. Когда же птицы окончательно превратились в вечных подростков, кидятлов мезозойского мира, их конечности навсегда остались длинными. Не стоит принимать это моё мнение близко к сердцу. Я лишь предполагаю, как оно могло происходить. Помимо лазанья, демонстрации и тому подобного, Большие кактистые передние лапы могли служить и для обороны. Несомненные мезозойские чемпионы по кактистости теризинозавры, также принадлежащие к манерапторам, то есть бывшим родственцам птиц. Вообще, среди склонных к бипедализму травоядных, повышенная кактистость довольно распространена. Среди недавних палеонтологических примеров можно вспомнить гигантских короткомордых кенгуру хотя их когти также помогали им пригибать к земле обильные сочные листья и ветви двуногим травоядным осложно использовать для обороны огромные рога или бивни оборудованные по последнему слову оборонной техники массивные головы смещали бы центр тяжести вперёд, что не способствовало бы двуногой локомоции а уж когда бипедализм сочетался с впечатляющими конечностями Дополнительно утяжелять передний край обороны не имело вовсе никакого смысла. Я уже говорил о велоцирапторах, что в том числе именно массивные передние конечности привели к преобразованию задних конечностей, чтобы улучшить их охотничьи свойства. Крупные когти остаются оптимальным оборонительным оружием для бипедальных травоядных, особенно если у них уже разрослись передние конечности. Кроме того, такие когти, как и в случае у Прокоп Тадонов, были удобны для пригибания к земле веток деревьев. Ювенилизация. Перьевой покров, как может быть и шерсть у предков млекопитающих, мог развиться у птиц также именно в результате неоотенических изменений. Оперение у динозавров появилась задолго до того, как среди них начал появляться кто-то, хотя бы отдаленно напоминающий птиц. Скорее всего, уже общий предок значительной части архозавров был оперенным. Напомню, и птерозавры были покрыты перьями, а их предки отделились от динозавров еще до того, как те стали динозаврами. Но у многих более поздних диногигантов оперение во взрослом состоянии исчезает, Происходит это по тем же причинам, по которым сегодня не отличаются волосатостью африканские слоны и носороги. С такими размерами тепло надо не сохранять, а всячески стараться от него избавиться. Взрослые же динаосы бедомела предпочитали щеголять ногишом, и лишь когда климат становится прохладным, взрослым приходится приодеться. А вот динодетеныши были малы, Им тепло приходилось сохранять, вряд ли они подобно родителям ходили не ближе. Итак, длинные передние конечности, перья, всё это характерно для птиц. И эти же признаки встречаются у детёнашей некоторых динозавров. Спрашивается, не являются ли некоторые из сегодня известных древнейших юрских протоптиц на самом деле детенышами каких-либо неизвестных нам ни птичьих динозавров или архозавров. Я бы, хоть это и маловероятно, не исключал такой возможности. Резюме. Конечно, наличие рядом родителя размером всего лишь с жирафа не было столь опасным, как соседство с родителем Зауроподом. Из-за огромной массы последних, даже оставляемые ими следы, превращались в смертельные ловушки для существ малого размера, в том числе таких, какими были их детеныши. Находят следы зауроподов, наполненные останками насекомых, млекопитающих и мелких рептилий. Да, такой угрозы родители птерозавры для своего потомства не несли. И однако они были велики и неповоротливы, а к тому же довольно уязвимы, пока находились на земле. Скорее всего, предпочитали не сильно докучать потомкам опекой. На земле же в меловой период детёныши птерозавров ожидали хищные птицы, млекопитающие, для которых будущие владыки неба ничем не отличались от прочей добычи. В конце концов, геологические изменения и катастрофы поспособствовали тому, что мелкие хищники смогли полностью истребить летающих ящеров вместе с динозаврами